Почти все модели, привезенные Стариновым, были снабжены электросигнализаторами. Если мы правильно дергали шнурок или нажимали на мину, вспыхивала небольшая лампочка. Это означало, что произошел взрыв. Помню, как разгорелись глаза у Николая Никитича Попудренко. «Да ведь это для партизан богатство!» – вскричал он. «А где будем брать?» Ехидно улыбнувшись, спросил Василий Логвинович Капранов. Семен Михайлович Новиков хмуро откликнулся. «Учиться действовать этими штуками, несомненно, полезно. Возникает такое недоумение. В одной лишь нашей области 300 тысяч человек в разгар полевых работ вынуждены копать противотанковые рвы и тратить драгоценный цемент на сооружение разных надолб и прочих заграждений» толку от которых, как по ходу войны стало известно, почти никакого. Ведь мины, которые вы, товарищ полковник, нам демонстрируете, могут действовать не только в тылу врага, но и как мощное заградительное оружие. А если так, где они, почему их нет? — Все это верно, — ответил Старинов с горечью. Мин производится недопустимо мало, но Верховное командование учло урок первого месяца войны И сейчас уже есть заводы, пустившие в ход конвейеры. История этого вопроса сложна. И сейчас не время ее обсуждать, добавил я. Скажите, товарищ Сталинов, вы уезжаете? Не позже, чем через полчаса. А кто же будет учить наших будущих партизан? По приезде в Киев немедленно откомандирую к вам трех инструкторов. Что же до снабжения партизанских отрядов минами, Об этом позаботятся и Центральный комитет партии, и Верховное командование. Сейчас вам важно понять. В тылу врага, мина, не только промышленного производства, но и самодельная самое верное и точное оружие. Гораздо более точное, чем авиабомба и даже артиллерийский снаряд. Нужны кадры, нужны сотни минеров-энтузиастов. Вот посмотрите. Старинов вынул из чемодана никелированный шарик размером с гусиное яйцо. Это не мина, а всего лишь зажигательный снаряд. Заметьте, не модель, не игрушка – действующее оружие. А ведь с виду невинная штучка, правда? 12 наших товарищей – коммунисты, испанские партизаны, пробравшись в тыл врага, 5 июля 1937 года Такими вот невинными штучками забросались с наветренной стороны кустарник и сосновый лес вблизи самого крупного склада боеприпасов-мятежников. Уже через полчаса огонь перекинулся на территорию склада. Рвались ящики с патронами, артиллерийскими снарядами. А мы спокойно уходили, форсировали реку, сбили ищеек со следа. Я взял шарик из рук Старинова, взвесил на ладони. Со всех сторон он был гладким. «Вы говорите, эта штучка действующая?» Спросил я нашего гостя. «Двор обкома замощен клинкером. Пойдем испробуем». С этими словами я сунул шарик в карман брюк. «Осторожно!» — с испугом скричал Старинов. Я неловко повернулся, задел за угол стола и в ту же секунду От меня полетел сноп искр. Не каких-нибудь метафорических, а настоящих, воспламеняющих все горючее. На мое счастье, снаряд мгновенно прожег брючную ткань и вывалился на пол. В первые секунды не было даже боли. Я сразу же подбежал к ящику с песком, в котором торчала саперная лопатка. Подхватил ее, выбросил пылающий снаряд в окно, на клинкеровое покрытие обкомовского двора. Напомню, ящики с песком и огнетушители во множестве стояли во всех домах и учреждениях на случай, если немецкий самолет сбросит зажигательную бомбу. Все, конечно, переполошились, но тут же прибежала медсестра, обработала мою довольно глубокую рану, наложила повязку, и мы смогли продолжать прерванные занятия. Именно так... «Учебные занятия, а проще сказать урок. У меня нога разболелась почти невыносимо. Однако ж я терпел и старался понять и усвоить как можно больше. Вскоре мы проводили полковника Старинова и вернулись в мой кабинет, чтобы прочитать вслух брошюрку».